Львович раскинулся в шезлонге и блаженно улыбнулся. Красота! Работа едва началась, а на откосов и отвесов уже поступили первые сто миллионов. Потянулись в планете караваны транспортов со стройматериалами. Генерал удалось убедить, что местный песок и камень не дадут необходимого качества. Вышли на работу андроиды. Последние полгода покрывшийся пролежнями в корабле рефлижераторе. «А еще дайкири!» – крикнул Львович. Молоденькая девушка в бикини, пряча глаза, принесла ему коктейль. Львович несколько секунд полюбовался ее формами на фоне ласка у тропического моря. Потом взял бокал. Девушка под его взглядом ощутимо порозовела. «Ах эти наивные проницарки!» «Спасибо, милая!» – сказал Львович.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 В некоторое время генерал прохаживался вдоль одного из котлованов. Пинал ногой конви мёрзлой земли. Те долго и печально летели вниз. «Зачем такие глубокие котлованы?» — спросил он наконец. «Ну, для устойчивости, борясь с желанием погрызть ноготь», — ответил Львович. «Вечная мерзлота, ну, сами понимаете, еще на 20 метров будем углублять. Вы ведь не хотите, чтобы корпуса через год завалились на бок?» Эти слова произвели ожидаемый эффект Генерал энергично замотал головой Не хочу, продолжайте Львович подмигнул Петровичу и сказал Но грунт оказался очень, очень трудным Андроиды еле справляются, видите? Генерал посмотрел на вяло шевелящиеся фигуры в комбинезонах Кивнул, заметил А вон те двое лежат Переутомление, пожал плечами Петрович Старались, силы не рассчитали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 Генерал что-то промычал, спросил. А это не скажется на качестве работы? Компаньоны дружно засмеялись. А -а -а, ну что вы, успокоил генерал Львович. Ал алкоголь у них давно уже встроен в обмен веществ и является продуктом питания. Не более того. Э -э, так я говорил о неожиданно твердом грунте. Можно так сказать. Кивнул генерал. Смета подготовительных работ несколько выросла. Пояснил Львович. Ненамного. Тридцать миллионов. Да. Вот э, процентовочка, все насчитал. Не-не-не, не это. Вот, посмотрите. Генерал молча подписал чек. Даже не глянул, что процентовка составлена да. полчаса назад. Сидя Я в идущем на автопилоте флаере. Львович торопливо, торопливо набросал несколько процентовок. И с понижением суммы, и с повышением, и с точным и с совпадением с предварительной сметой. На всякий случай. Никогда не угадаешь, в каком настроении придет клиент. Когда генерал двинулся к своему флайеру, военному, маскировочно бело серой окраски, возле которого терпеливо мерзли адъютанты, Львович подмигнул Петровичу и сказал, «Ну, видал, как надо». Петрович закряхтел. Выбивать деньги с клиентов он не умел. Вот тянуть сроки, маскировать недоделки – «Треть твоя», – милость его сказал Львович. Андроиды в котлованах побросали ломы и перфораторы, бросили включенные экскаваторы и бетономешалки и пустились в пляс.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 Генерал был громок Что это такое, господин директор? Ко мне заходят друзья Я желаю показать, как продвигается работа Перевожу спутник слежения на полярную орбиту И что я вижу? Ну, что работа стоит, брякнул Львович наугад В роскошных апартаментах, предоставленных ему правительством планеты Он был один, и потому не в духе Проклятые туземки сторонились его, как огня. Местные обычаи, будь они неладны. Да, стоит. Растерялся генерал. Так неделю назад все было, так и осталось. Вы знали? Конечно же знал, воскликнул Львович. Мы работаем уже четыре месяца. Должны были закончить все за три. Ставил генерал. За два обещали. Ну, обещал. А кто не оплатил последнюю смету? Генерал отвел глаза. — Я перебрасываю материалы и средства с других планет, — вдохновенно говорил Львович. — Я согласился использовать ваше некачественное серебро для проводки. — У нас качественное серебро, — возмутился генерал. — Лучшее в галактике. — Ювелирное — да, — кивнул Львович. — А техническое — это совсем другое дело. В общем, я делаю, что могу. Согласны? — Можно так сказать, — смирился генерал. — Но я не могу заставить андроидов работать без отдыха, — продолжал Львович. — Они изнашиваются. Где я возьму новых? Генерал молчал. «Так что не волнуйтесь», — продолжал Львович, И зачем резервы. Вот так андроиды чуть-чуть отдохнут». Генерал кивнул. «А процентовочку оплатите, пожалуйста», — ласково сказал Львович. «Мы не можем бесконечно работать на внутренних резервах». Генерал снова кивнул. Буркнул. «Вечером пройдет транш». Экран погас. А Львович вытер со лба мгновенно выступивший пот и принялся торопливо одеваться. Андроиды были повсюду. Некоторые бродили у строительных машин, некоторые разлеглись на свежеуложенном бетоне. Некоторые, свесив ноги, сидели в пустых оконных проемах. Львович, кипя от негодования, прошел по стройплощадке. Лететь к стальным корпусам смысла не было. Петрович контролировал всю стройку целиком. Прораба он нашел на вершине холма, в разложном шезлонге, тихо и кротко глядящим в небеса. Теплый плед укрывал его ноги, На стояла автономная кофеварка. Помаргивала зеленым огоньком готовности. Пил? Мрачно сказал Львович, нависая над прорабом. Ни в одном глазу. Совершенно резвым голосом ответил Петрович. Хочешь, вдохну? А что на площадке творится? Возмутился Львович. Ну, у меня нерабочее настроение. Бормотал Петрович. Ты бы знал, где у меня сидит эта стройка. Петрович. Директор потряс компаньона за плечи. Петрович, соберись. Ощути волю к работе. Петрович вздохнул Мы же строители, уговаривал Львович. Мы строим новые города. Мы преображаем дикие планеты. Романтика. Это он плохой, мрачно сказал Петрович. Петрович. На холода не рассчитан. Сплошные каверны. Уже сейчас сыплется. Ничего, мы его декоративной пленкой покроем. Успокоил Львович. Ну, послушай, ну, соберись же ты. Ты же в детстве хотел дыру к центру земли провертеть. А тут какие-то несчастные санатории. Так их строить надо. Эх. Петрович вздохнул, взял чашку кофе, выхлебал одним глотком. Сосредоточился. Андроиды встали. Некоторые даже взялись за инструменты. Но через несколько секунд лопаты и ломы снова попадали из их рук. «Не могу». Простонал Петрович. Надоело. Вовремя надо было заканчивать, рявкнул Львович. Генерал уже насторожился, понимаешь? Если через неделю не сдадим, плакали наши денежки, твои денежки, пробормотал Петрович. Что там мне приходится? 20%, 40, быстро сказал Львович. Петрович задумался. Ну давай закончим. Получим остаток, продолжал уговаривать его директора А может, ну его? спросил прораб. Мы и так уже наварили изрядно. «Сколько нам уже выплатили? Миллиард и сто миллионов!» «И ты готов бросить еще двести?» – поразился Львович. «А про местные деловые манеры забыл? Хочешь остаток дней на серебряном руднике провести?» ну, «Я вот что думаю!» – печально сказал Петрович. «Почему генерал обратился именно к нам? Откосы и отвесы фирма маленькая. Репутация у нас, ну, сам знаешь. Ну, должно же было нам однажды повести. Львович сплеснул руками. «Всякая корпорация начинается с того, что маленькой фирме привалил удача, большой заказ. Вот и наше время пришло. У Петровича, ну, заберись, родной». «А сам не хочешь андроидами покомандовать?» Язвительно спросил Петрович. «У меня отпуск», — быстро сказал Львович. «Ты же знаешь, после отпуска надо неделю-другую в рабочий ритм ходить». «Петрович, ну, только ты можешь стройку закончить, ну, берегись может, я у них вялости нахватался». Глядя на мелохоличных андроидов, предположил Петрович. Обратная связь. «И ты позволишь безмозглым зомби командовать тобой?» – вскричал Львович. Петрович посуровил. Петрович встал и окинул взглядом уходящий горизонту корпуса. Андроиды вздрогнули. механическую мать!» – пробормотал Петрович. Андроиды похватали инструменты и принялись за работу. «Что бы я без тебя делал, Петрович?» – умиротворенно сказал директор.